Вот вам вся жизнь ваших парижан. Вся она укладывается в эти несколько фраз. Верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная любознательность», стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явление. Вот вам в двух словах «искусство» и «наука», «страсть» и «спокойствие». Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, Я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мной ни малейшей власти. «Да вот послушайте», — заговорил он, помолчав, «я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи». Он поднялся, Заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло. «Нынче утром», — сказал он, — «мне надо было предъявить должникам два векселя. Остальные я еще вчера опустил в ход при расчетах по своим операциям. И то, барыш». Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по 40 сун на извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель на тысячу франков учел у меня молодой человек, писанный красавец и щеголь. У него жилетка с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь и тому подобное. А выдан был вексель, женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель юридически недействительный, но практически вполне надежной? Ведь эти жалкие женщины, Светские дамы до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается? Глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? Второй вексель, на такую же сумму, подписанный некой Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку. Первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски суды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора взаимодавцев. Графиня живет на Гельдерской улице а Фанни Мальво на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому. Если у этих женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковее, чем отца родного. Уж Как графиня начнет фокусничать? Какую будет комедию ломать из-за тысячи франков? Приветливо заулыбается, заговорит вкратчивым нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель. Пожалуй, будет даже умолять меня. «А я...» — старик бросил на меня холодный взгляд — «А я непоколебим», — сказал он. И «Я появляюсь как возмездие, как укор совести. Ну, оставим мои догадки, прихожу». «Графиня еще не вставала», — заявляет мне горничная. «Когда ее можно видеть?» «Не раньше двенадцати». «Что же, графиня больна?» «Нет, сударь. Она вернулась с бала в три часа утра. Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень». И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. «Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей», не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать как тистую лапу неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом. Отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор, настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В коморке привратницы темно, Стекло в окне грязное, как измызганный и засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах. «Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?» «Живет, только ее сейчас нет дома. Если вы насчет векселя, то она оставила для вас деньги». «Я зайду попозже», — сказал я. «Деньги оставлены у привратницы. Прекрасно!» Но мне любопытно посмотреть на саму должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот, утро я провел на бульваре, рассматривал гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной смежной со спальней графини. «Барыня только что позвонила», — заявила мне горничная. «Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас». «Я подожду», — ответил я и уселся в кресло. «Открываются жалюзи, прибегает горничная. Пожалуйте, сударь». По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем. Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем. Значит, не меньше двух тысяч франков в год — уходила на прачку, мастерицу постирки тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креулки, пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. «Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро». Складки занавесей кровати дышали сладострастной негой. Сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками — казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с балок. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвелись прозрачные чулки, которые унесло бы дуновение ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блески полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было подстать всей ее опочевальне, усеянной приметами минувшего празднества. Разбросанные повсюду безделушки вызвали во мне чувство жалости. Еще вчера все они были ее убором, и кто-то восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленный угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовые усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло. Темные тени под глазами, казалось, обозначились среща обычного. И все же природная энергия била в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепна, она напоминала одну из прекрасных иродиат кисти Леонардо да Винчи. Я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров. От нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах. Она, несомненно, должна была внушать любовь. Но сама, казалось, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось — А значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости. «Сударь», — сказала она, предложив мне сесть, — «не будете ли вы так любезны немного отсрочить платеж?» — До полудня следующего дня, графиня, — сказал я, складывая вексель, который предъявил ей, — до этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель. — А мысленно я говорил ей, — плати за всю эту роскошь, плати за свой титул. Плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, которые, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются, глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку, и шелком укрываются, существует кое-что иное, укоры совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце.